Книга меняет человека и мир. За годы столетий книга прошла сложный путь. Ее внешний облик менялся, совершенствовался. Однако неизменной оставалась суть. Книга всегда хранила и передавала из поколения в поколение знания, опыт, человеческие ценности. Художественная книга, неотъемлемая часть культуры. Появление печатного станка, позволившего тиражировать книгу, явилось величайшим изобретением человечества. Пушкин указывал на могучую силу действия типографического снаряда. Слово несет неисчерпаемые запасы энергии, в зависимости от содержания. Оно может быть и разрушительным, и созидательным. Начиненная человеческими мыслями и чувствами, книга властвует над человеком. Она меняет его представление о мире, меняет самого человека, а в конечном счете меняет и сам мир. Книга обретает почти физическую силу. Часто книги сравнивают со ступеньками лестницы. Какие-то из них ведут вниз, в подземелье человеческого духа. Жестокость, расизм, насилие. Но подавляющее количество поднимает человека вверх, расширяет горизонт его видения, помогает ему восходить через тернии к звездам. Николай Рерих, так характеризовал книги, исходя из их содержания. Вот перед нами суровая книга «Неизменных заветов», вот книга «Неряха», вот поверхностный резонер, вот щеголь, знающий только поверхность, вот витиеватый пустослов, вот углубленный познаватель. Особое значение для человека имеет художественная книга. Она воздействует на читателя порой неизгладимо. Под ее влиянием рождаются новые идеи, мысли. Герои полюбившихся книг входят в нашу жизнь прочно и надолго. Они заставляют нас переживать, волноваться, радоваться. Когда-то вызванные могучим воображением художников слова, они воспринимаются нами как личности реальные, исполняющие свое порой трудное предназначение в жизни. Не случайно же таким героям, наравне с их создателями, ставят памятники. Справедливо сказано, что поэзия – однокрылая птица, если у нее нет аудитории. Но точно так же однокрылым является и народ, если у него нет поэзии.